821. Уру. Иду, иду, иду исполнять приказ владыки. Исполнение высшей воли — приказ для архата. Исполнение добровольное, дисциплина иерархическая сурово, но добровольно. Сам решатель и сам судья решений своих, выполнитель добровольной миссии, является наиболее приближенным к владыке.